Саня на похоронах был лишь раз в жизни, этим летом на Дону. Умер старый дедок, дальний родственник. Впрочем, все в деревне были дальние р о д н ё й друг другу. Окна в доме были закрыты наглухо. Внутри стоял тяжелый кислый запах. То ли так пахло покойником, то ли похоронами, то ли скудным с т а р и к о в с к и м жильем. С порога поверх голов Санек увидел торчащий из гроба острый узкий нос. совсем не такой, как был у детка при жизни. Ему сразу стало так плохо, что он выкатился наружу, закурил на крыльце. Там уже стояли мужики, о п е р ш и с ь о перила, смолили во всю, обсуждая детали похоронного обряда. Тогда-то Санек и узнал, что саван шьется из льняного полотна, сложенного поперек, что пол в и з б е после похорон выметают от красного угла к дверям, что в к л а д б и щ е Ничего в дом нести нельзя, ч т о поминать покойного можно только после того, как тело предадут земле. Даже о том, что в доме с покойником завешивают зеркала, даже об этом самом распространенном обычае Санька услышал впервые, но так и не понял, зачем это делается. Закопали детка быстро, кладбище было рядом. Несколько старух и женщин поплакали, но, как показалось Сашке, не столько над стариком, сколько над собственной несчастной судьбой, о которой задумались вот тут на погосте. А потом, как только солнце склонилось к западу и жара немного спала, вся деревня отправилась поминать усопшего, вся, кроме артельщиков. Им бригадир не позволил даже стопки, понимал, что и этого будет достаточно. Сорвутся с к а т у ш е к тогда уже не остановишь. И все работе каюк.